Глава 24. Сейчас у меня на счету чуть более трех миллионов единиц арканы. Этого хватит, чтобы прокачать все мои оставшиеся параметры до ступени «Б». Однако мне нужно добить еще две способности до ступени «С», ну и заодно повысить парочку ключевых до ступени «Б». А самое главное, следует сохранить достаточно денег для похода в магазин. В общем... Волевым усилием оставляю миллион про запас. Двух мне хватит на шесть параметров. Повышение займет 36 часов реального времени. Наверное, стоит хотя бы потрепаться с ребятами и успокоить их, прежде чем впадать в кому на полтора дня. Заодно и трофеи раздам им. Решено. Отбиваю короткие сообщения всем, предлагая встретиться у Зака, и сам выдвигаюсь в ту же сторону. К этому часу в заведении плотная посадка. За окном темнеет, а значит, все охотники возвращаются, чтобы не рисковать по темноте собственными шкурами. «Егерь!» — машет рукой владелец бара. «Что-то ты зачистил к нам!» «Просто здесь лучшая выпивка в городе!» «И единственная!» — с усмешкой добавляет он. «И единственная!» Соглашаюсь я с широкой улыбкой. «Для меня найдется столик?» «Для тебя всегда найдется!» «Дженни!» — окликает он официантку. «Пересади бойла и торпа вон к той компании!» Два смурных мужика в дальнем углу вначале дают девушке отповедь, но, увидев, на кого она указывает, пристыженно встают и перемещаются за соседний столик к большой компании. К тому моменту, когда начинают подтягиваться ребята, стол уже сервирован едой и разнообразной выпивкой. Первым показывается Тай. За ним с небольшим разрывом Нако и Мэт. А под конец заходит Ребекка. «Только вернулся и сразу пропал на целый день», присаживаясь, вздыхает индианка. «Главное, что он вернулся живой». Улыбается Гидеон, наваливаясь на стол. «И это после визита в огромный город!» «Ты там видел, Супернов?» «Кстати, о новых!» — вклинивается полицейская. «Мы уже всю голову сломали, пытаясь понять, кого ты притащил с собой». «Что именно произошло в Париже?» — подает голос Девора. «Пересказываю события, не скрывая деталей». Мэт восторгается рассказами о драке с Крайтоксом, а на коме бледнеет когда упоминаю, как едва не погиб. Ребекка задает множество уточняющих вопросов обо всем, что видел внутри городской черты. Один тай молча прихлебывает бессменное пиво. «Ну, правильно, все, что надо, и так узнает». «А у нас тоже была знатная драка!» «Оживает пиромант. И она повлекла за собой важное последствие!» Он играет бровями, излучая предвкушение. «Давай, спроси меня о новом ранге!» «Это какие?» «Тай решил закодироваться?» Мечник, поперхнувшись, начинает хрипло кашлять и Нако лупит его по спине. «Да нет же!» — восклицает Мэт. Там был главарь монстров, понимаешь? Реально опасная тварь! И у меня с ним состоялся поединок. Ничего себе! Слегка поддразнивая, реагирую я. Поединок? Звучит весьма захватывающе. Что же произошло во время поединка? Я позаботился о нем в одиночку! И мы. «Его еле откачали», — я и к Томми. «Но все равно я справился!» Гидеон выжидающе смотрит на меня. «Позаботился о нем, говоришь?» Сдерживая улыбку, переспрашиваю я. «Расскажи-ка мне побольше об этом гаде и о том, как тебе удалось с ним справиться». «Адские колокола, егерь!» Хлопает по столу пиромант. «Ты что, слепой? Я кваза замочил! Я стал квазом!» Тут уж я не могу сдержаться и начинаю ржать. Амиш вначале обиженно хлопает глазами, а потом тоже начинает хохотать. Молочина. Отсмеявшись, говорю Мэтту. «Горжусь тобой, парень! Но... но...» «Но на тренировках я сдеру с тебя три шкуры, чтобы больше так не подставлялся!» «Это ж надо!» «Позволил какой-то тупой твари так себя искалечить!» Пиромант тяжело вздыхает и вяло кивает. «А теперь давайте вернемся к главному», — произносит Нако. «Как ты планируешь доказать Нове, что достоин быть стрелком?» «Просто буду собой». «Егерь, твою мать! Это же не первое свидание с главной школьной красоткой!» Всплескивает руками индианка. «Что за кретинский план?» «Это самый адекватный план из всех возможных», возражаю я. «Неизвестно, как именно она будет меня оценивать. Поэтому нет никакого смысла притворяться кем-то другим. Я тот, кто я есть. Не больше!» но и не меньше. «Это разумный подход», — тянет Ребекка, «потому что попытки подстроить какие-то искусственные ситуации, чтобы повлиять на решение новый, могут все только усугубить». «А может, ее того?» Скосив глаза в кучку и вывалив язык, Накомис проводит большим пальцем по горлу. «Что обсуждаем, детишки?» громогласно спрашивает выступившая из-за спин ребят Гаргона. «Вот вроде сканирую обстановку в помещении, а все равно происходит это в один миг и абсолютно незаметно». Лицо и Иктоми судорожно меняет свою цветовую гамму. Вначале краснеет, потом бледнеет и, наконец, синеет. «Да вот эти дурынды спрашивают, где достать такое же модное ожерелье, как у тебя?» «Невозмутимо отвечаю я». Издав отрывистый сухой смешок, Арианель тянет на себя спинку стула, стоящего возле соседнего столика. Мужик, занимающий его, бросает единственный взгляд через плечо и его будто ветром сдувает. Только дверь бара хлопает». В наступившей тишине Нова придвигает освободившийся стул и спокойно садится между мной и Таем. Я изучающе смотрю на нее, а Горгона увлеченно отламывает с центрального блюда кусок мяса на кости и впивается в него зубами. Посетители не смело возобновляют свои разговоры. Доживав, она обводит долгим взглядом моих товарищей и говорит «Где достать?» «Для начала нужно потерять свою семью, а за временем и всех своих друзей. Затем побродить по вселенной сотню лет, наблюдая, как сопряжение перемалывает целые миры, превращая их в гребные ямы, полные ублюдков всех мастей. Дальше стоит хорошенько напиться». Взять в руку револьвер и засунуть его себе дулом в рот. Мэтт шумно сглатывает подступивший к горлу комок. «На этом этапе важно сделать все правильно, иначе ожерелья не получите», — с кривой ухмылкой продолжает Арианнель. «Нужно прозреть!» Осознать, что все безвозвратно улетело в бездну И как раньше, больше уже не будет Никогда Она подхватывает со стола бутылку с виски И пьет прямо из горла мощными глотками И единственное, что еще имеет ценность Это история, обычаи и знания твоего народа знания, которые твой враг захватил, а теперь, словно в насмешку, превратил их в нелепое посмешище. Ведь он вливает в голову каких-то недоумков, годы чужих тренировок, щедро сдобренное потом и кровью, без малейшего уважения к тому, что за ними стоит. Без малейшей попытки оценить — Достоин ли вообще кандидат получить эти знания? Горгона с хрустом отрывает мясо с кости, глотает и мимолетным усилием перекусывает ее пополам. Прозрев, нужно принять волевое решение. Да, все летит в бездну, но врагу не достанутся твоя честь и твоя душа. Посигнувшие на чужие секреты, останутся ни с чем и вместо незаслуженной силы получат пулю. После этого за несколько десятков лет вам удастся собрать такое же ожерелье. Довольно просто, не так ли? То есть нужно сдаться, уточняю я. Это ключевой этап, верно? Глаза новые мертвеют, и она переводит на меня немигающий взгляд. «Что ты сказал, партнер?» переспрашивает она тем самым голосом, который женщины используют, когда хотят дать тебе шанс осознать и исправить собственную опрометчивость. Накомис судорожно хлопает меня по предплечью. «Если восприятие на ступени «С» не делает тебя глухой, ты меня слышала!» «Чувствуешь себя неуязвимым, партнер?» — с холодком тянет Арианель. «Думаешь, я не пристрелю тебя на месте, как бешеного койота?» «Ну, почему же? Стрелок, положивший болт на принципы нашего ордена...» вполне может пойти на убийство невинного. «Во-первых, в этой комнате столько же невинных, сколько девственниц в борделе. Во-вторых, ты ни черта не знаешь про наш орден», с сарказмом заявляет Нова. «И в-третьих, не тебе учить меня, что такое долг стрелка, щенок». Она касается ожерелья, и неосознанно перебирает отрубленные пальцы. «Разве?» «Как по мне, ты напрочь забила на него!» «Посуди сама. У нас есть необычайно сильный стрелок, который вместо поддержания порядка и закона на вверенной ему территории охотится и убивает тех, кто просто пытается выжить. Тех, кто не просил даровать им какие-то непонятные секретные знания, а всего лишь оказался не в то время, не в том месте. Думаю, руководство однозначно оценило бы это как нарушение наших основополагающих принципов. «Но что я вообще могу знать?» — возвращаю ей сарказм. «Это ты у нас, мастодонт, заставший Гелиад до его падения!» Арианнель медленно опускает руку на пояс возле кобуры. Тай, сидящий слева от нее, еле заметно напрягается. Гидеон же, чей лоб покрыт потом, прикусывает губу. Я отхлебываю горячительное из своего стакана и перевожу взгляд на Девору. «Семья нормально доехала?» Савант несколько раз моргает и отвечает напряженным голосом. «Да...» «Все хорошо. Спасибо, что помог их вывести». «Не за что! Уговор есть уговор!» Скрепят ножки отодвигаемого стула. По доскам гремят шаги. Хлопает дверь. Место горгоны пустует. «Егерь, ты совсем конченый!» Взрывается Нако. Зачем ты ее провоцируешь? Потому что я не боюсь ее и не собираюсь ходить перед ней на задних лапках. Она считает, что имеет право судить меня. Что ж, а я считаю, что имею право судить ее. Обладая силой суперновой, она добилась ровно ни хера. И вместо того, чтобы пытаться одолеть сопряжение и того, кто стоит за ним, или хотя бы разбираться со всякими психами. Нашла себе удобное оправдание. Она сломалась. Мэтт кивает, а я продолжаю. Иногда нужно получить поджопник, чтобы посмотреть на свою жизнь по-новому. Может, получится какой-то толк. «Самоубийца. Просто самоубийца!» качает головой полицейская. «В словах егеря есть здравое зерно», — подает голос Ребекка. Исходя из рассказа «Новый», выбранная ею миссия не более чем попытка упорядочить творящийся хаос и вернуть хоть какой-то смысл в собственную жизнь. «Ну, хоть ты-то не начинай!» — вздыхает Иктоми. «Ладно. Первое. Держите-ка вашей трофеи. Разберите их между собой на досуге, только не здесь. Можете использовать. Можете продать. Дело ваше. Я выкладываю на стол несколько экстрамерных хранилищ с вражеской экипировкой. Второе. Я переезжаю во Фритаун. Буду рад увидеть вас там. Третье. Следующие 36 часов буду недоступен. Займусь прокачкой параметров. Если что случится... «Я рассчитываю на вас!» Николай и Ребекка кивают. Мэт демонстрирует вскинутый большой палец, на конце которого вспыхивает огонек. Пижон. Накомис выглядит задумчивой и молчит. Попрощавшись, оплачиваю счет у барной стойки и покидаю заведение. Под ногами скрипит снег и через минуту шум усиливается. Обернувшись, Нахожу взглядом индианку, которая резво догоняет меня. Замираю, и та, поравнявшись со мной, спрашивает. «Можем поговорить?» «Мы только что языками чесали, но ладно». «Пошли». Возвращаюсь в свой пустой бывший дом. Ближайшее место, где нам не будут мешать. Захожу внутрь и включаю искусственный свет на самое минимальное значение. Лишь бы... Разогнать темень. Накомис неуверенно ступает внутрь чужого жилища и замирает у стены, сцепив руки. «Объясни мне, что с тобой происходит? Ты ведь чуть не погиб в Париже, так?» Егерь оборачивается, и усталая улыбка искривляет его губы. «Ну...» Но... У меня всегда был талант к выживанию. «Верно, но это не значит, что я не буду за тебя волноваться». Накомис сползает вдоль стены и, сев на голый пол, вытягивает ноги, после чего делает приглашающий жест. Лидер Деспирадос нехотя присаживается рядом. «Шутки шутками», — говорит девушка, «но ты ведь до сих пор так и не использовал регрессию». Не так ли? Когда он впервые рассказал об этой способности, она даже не поверила, что такое вообще возможно. Хотя в этой новой сумасшедшей реальности все перевернулось с ног на голову. Ее собеседник хмурится, будто хлебнул уксусу, и отвечает. Ладно, ладно, подловила. Нет, я не использовал эту штуку. И кто мне придвигается к нему? Ее голос мягок, но настойчив. «Почему нет? Это ведь твой спасательный трос, твоя сила. Почему не воспользовался им, когда был на волоске от смерти?» Егерь устало вздыхает и проводит рукой по взъерошенным волосам. «Послушай, все не так просто. Она стоит слишком дорого, а мне нужна аркана для других целей». «Я не могу просто слить миллион на...» Накомис наклоняется к нему, замирая в считанных сантиметрах от его лица. «Что происходит на самом деле? Зачем эти отговорки?» Осознание пронзает ее разрядом молнии. «Твою мать! Ты пытаешься покончить с собой!» Вот почему ты не используешь собственную силу, чтобы спастись. Вот почему ты провоцируешь эту чокнутую нову. Постоянно лезешь в самое пекло без оглядки. Рискуешь так, словно у тебя есть второй шанс, а по факту намеренно игнорируешь его. Почему? Почему? Стиснув его руку, повторяет девушка. Егерь разрывает зрительный контакт. Закинув голову к потолку, он молчит и, наконец, отвечает на пределе слышимости. «Потому что иногда я сомневаюсь, заслуживаю ли я жизни?» Сердце на коме пропускает удар. Протянув руку, она нежно поворачивает его лицо к себе. «Это из-за твоего брата?» «Если бы я был там...» Если бы не бросил его одного, он остался бы жив. Каждый раз, когда думаю о том, чтобы активировать эту штуку, какая-то часть меня задается вопросом, не обманываю ли я судьбу, не лишаю ли я себя возможности все исправить, расплатиться за то, что подвел Лешку. «Это неправда. Слышишь?» «Неправда!» — убежденно повторяет и «Ты никого не подводил! Черт, да ты спас столько людей! Благодаря твоей силе десятки жизней не оборвались в пасти какой-нибудь твари! Просто подумай о том, как он тобой гордится!» На губах егеря мелькает тень горькой улыбки. «Я не могу представить себе эту боль!» произносит и Томи. Но пойми, как бы ты себя не терзал, брата это не вернет. Использовать силу для спасения себя это не обман судьбы. Ты заслуживаешь жить, и ты не обязан справляться совсем в одиночку. Она ощущает, как ее ладонь обхватывают и мягко сжимают. Приободрившись, девушка продолжает. «Ты живешь не только ради себя. Ты живешь ради людей, которые на тебя рассчитывают, в том числе и ради меня. Ты живешь ради брата, который ушел слишком рано. Ты живешь ради всех, кого мы потеряли». Накомис видит, что ее слова достигают цели. Напряженные плечи егеря понемногу расслабляются. Холод отступает. «Знаешь», – задумчиво произносит полицейская, – «есть одно стихотворение, которое помогает мне, когда становится совсем тяжело. Моя бабушка часто читала его». Я вопросительно поднимаю бровь, и она начинает декламировать тихим, мелодичным голосом строки о надежде птице, что поет в душе даже в самые темные времена, не прося ничего взамен. «Меня всегда поражало», — продолжает и Ктоми, когда последние слова затихают в воздухе. «Как точно здесь описано то, что помогает нам выжить. Даже когда кажется, что весь мир рушится, эта песня внутри нас не замолкает». «А ты, оказывается, романтик, Покахонтас. Спасибо, я постараюсь это запомнить». Башку откручу, ей-богу!